Глава 96. Расходимся. После всех торжеств, новогодних мероприятий и ужинов я улетел в Озерск. Встреча Нового года с мамой и братом была тянущейся с детства семейной традицией. Раньше я прилетал в родной город два раза в год. Летом, чтобы покупаться в местных озерах, повидаться с друзьями, увидеть маму и насладиться теплым уральским летом. И зимой, чтобы отпраздновать с семьей Новый год. Но все это лето у меня было полностью посвящено запуску Вайтвел, поэтому до Озерска я так и не доехал. В связи с долгой разлукой наша встреча с мамой в конце декабря была еще более долгожданной и теплой. К новогоднему столу мама всегда подавала свою фирменную запеченную курицу с картошкой и мой любимый овощной салат, который за счет обилия специй и зелени получался у нее по-особому вкусным. В оставшиеся до конца года дни я опубликовал в своих социальных сетях три поста с итогами года посвятив каждой своей компании отдельный текст. Среднемесячная выручка в HR-сканере выросла за год в 2,5 раза. В финансовых партнерах открылись 12 новых офисов, и компания находилась на пике своей мощности. Ну и, конечно, отдельный пост я посвятил своему новому любимому проекту – «Вайтвилл». Агентство было единственной компанией, в которой я вел дела один, без партнеров, И это давало мне особое ощущение свободы. После выкупа доли У Феди я полностью отказался от использования совместных ресурсов с Иваном Викторовичем, взяв маркетологов и программистов в московский офис. Это действие лишило его каких-либо аргументов для своего классического пассажирского появления в моей новой компании. Уязвимым местом оставалась CRM-система, которая изначально была разработана нашей общей командой для финансовых партнеров и которую мы адаптировали под недвижку. Мой партнер несколько раз аккуратно намекал, что Вайтвилл использует наш общий ресурс я выразил готовность оплатить годовой доступ к crm системе по текущим тарифам, а потом и вовсе посоветовался с Ростиком и нашими прогерами и решил перейти на АМАСРМ. Поддерживать и дорабатывать собственную crm ку оказалось дороже и сложнее. После нашего перехода на AMA-CRM в начале 2017 года Ваня какое-то время недовольно ворчал, а когда я взял в команду собственного hr и перестал прибегать к услугам Вики из питерского офиса, И вовсе потерял всякую надежду стать моим партнером в Вайтвелл. Больше к этому вопросу мы не возвращались. Позже я выкуплю у него долю в HR-сканере и предложу продать внешнему покупателю финансовые партнеры, чтобы разойтись окончательно. Он согласится. Компанию мы продавали в спешке. Уж очень меня тяготило наше с Ваней партнёрство. При этом я сам не до конца понимал, что именно в наших отношениях не так. Просто не хотел больше работать вместе ни одного дня и все. Покупатель нашелся быстро. Это был один из наших франчези. Мы назвали приятную цену в две годовые прибыли, понимая, что это адекватный прайс для такого бизнеса. Ребята согласились практически без торга. И сразу же внесли задаток в 1 миллион рублей, чтобы мы остановили все переговоры с другими интересантами. Помимо наших франчези, к этому моменту у меня было еще два покупателя. Первыми были бородатые восточные ребята из сферы банковских гарантий, которые хотели купить нашу сетку для быстрой трансляции своего продукта сразу в 40 городов. Вторым был один из наших конкурентов, который запрашивал и запрашивал у меня все новые и новые цифры, чуть ли не выворачивая нас наизнанку. Я быстро понял, что он хочет не купить нас, а разнюхать, как в компании идут дела. Взяв задаток от покупателя, я с удовольствием отказал сначала бородатым чувакам, потому что они торговались, мало понимали в кредитном бизнесе, и требовали слишком много внимания для передачи компании. Потом и нашему конкуренту, гордо сказав, что сделка подписана. Продать бизнес лояльным партнерам, знающим его во всех деталях, выглядело разумным решением. Но тогда я даже не подозревал, насколько растянется казавшаяся такой приятной и быстрой сделка, и в какую западню мы с Ваней попадем.